«В этой стране тому, кто берет в заложники полицейского, может быть, тоже виселится?» Он вылез из машины, прислушался, огляделся по сторонам. Все было тихо, если не считать шума транспорта. Открыл дверцу и сделал знак полицейскому «Дескать, выходите». Потом подвел его к железной калитке, и вскоре оба исчезли во тьме среди щебенчатых дорожек и надгробий. Виктор Мабаша привел Валандера к склепу, открыл железную дверь. Изнутри пахнуло сыростью и тленом, но Виктор не боялся кладбища. Ему и раньше доводилось спрятаться среди мертвых. Вон загодя купил газовый фонарь и еще один спальник. Полицейский заортачился и никак не хотел входить в склеп. — Я не стану вас убивать и вообще вам ничего не сделаю, но вы должны войти внутрь. Он силой усадил полицейского на спальный мешок, зажег лампу и вышел посмотреть, не заметили ли свет снаружи, но вокруг было темно. Виктор опять замер, прислушиваясь. Долгие годы постоянной настороженности натренировали его слух. Легкий шорох где-то на дорожке. Страховка полицейского, подумал он, или ночной зверек. В конце концов, он решил, что опасности нет. Вернулся в склеп и присел на корточки перед полицейским, которого звали Курт Валлендер. Похоже, тот уж не просто боялся, а откровенно паниковал. — Если сделаете все, как я скажу, ничего с вами не случится, — сказал Виктор Мабаша. — Только ответьте на мои вопросы и говорите правду. — Я знаю, что вы полицейский. Вижу, что вы постоянно смотрите на мою забинтованную руку. Значит, вы нашли мой палец, тот, который отрезал Коноваленко. — Скажу сразу. — Женщину убил он. Хотите, верьте, хотите, нет — дело ваше. Я приехал в эту страну на короткое время, и убить я хочу только одного человека — Коноваленко, и вы должны мне помочь рассказать, где он прячется. Как только убью Коноваленко, я сразу вас отпущу. Виктор Мабаша ждал ответа, потом вспомнил, что кое-что забыл, и добавил. — За вами нет хвоста. «Я имею в виду, на машине за вами никто не следует...» Полицейский покачал головой. «Вы один?» «Да», — ответил полицейский, поморщившись. «Мне пришлось вас ударить, чтобы вы не сопротивлялись», — сказал Виктор Мабаша. «По-моему, удар был не слишком сильный». Полицейский кивнул и опять поморщился. Виктор Мабаша умолк. «Спешить сейчас некуда, а тишина успокоит пленника». Виктор сочувствовал ему. Уж он-то знал, каким одиноким чувствует себя испуганный человек. — Коноваленко, — тихо повторил он, — где находится Коноваленко? — Не знаю, — ответил Валандер. Виктор Мабаша пристально наблюдал за ним и понял, что полицейский действительно знает про Коноваленко, но где он, ему неизвестно. Тут он просчитался. Задача усложняется, и времени понадобится больше. Но в сущности все остается без изменений. Вместе они наверняка отыщут Коноваленко. Виктор Мабаша не спеша рассказал о событиях, связанных с убийством той женщины. Но о причинах своего появления в Швеции словом не обмолвился. — Значит, дом взорвал он? — сказал Валандер, когда Виктор Мабаша умолк. — Вот как? Мне об этом неизвестно. Теперь в вашу очередь рассказывать. Полицейский неожиданно успокоился, хотя в смрадном и сыром склепе ему явно было весьма неуютно. Вокруг стояли гробы в каменных саркофагах один на другом.